Глава 12 Ар-Алани редко видела генерала ба Кифа в таком гневе. По крайней мере, он редко так гневался на нее. Но сейчас он наверстал упущенное за все прошедшие годы. «Что за чушь творится в ваших головах?» Рявкнул он, прожигая ее таким взглядом, словно хотел расплавить до окалины исключительно жаром алых зрачков и силой мысли. «Разлучить идущую по небу с воспитательницей — это уже никуда не годится. А сделать то же самое по предварительному сговору — все равно, что подвести себя под статью. Оставим это». Проскрежетал зубами Синдик Зисталму, не хуже Бакифа, припечатав ее пылающим взглядом. Впрочем, по сравнению с генералом, вспышки гнева бывшего родственника были для Ар-Алани куда как привычней. Это мелкие внутриармейские вопросы. А мы с Синдиком Турфианом прибыли сюда не из-за них. Куда больше мы хотим разобраться, как вы позволили старшему капитану Трауну «Снова, снова ввязаться в политические дела горвианцев!» «Вот-вот», — поддакнул Турфиан, — он не проявлял горячности. На контрасте с Ба Кифом и Зисталму его голос и лицо были холоднее, чем ледяная оболочка Циллы. Неужели аристократы как-то неоднозначно выразили свое мнение по этому вопросу? «Капитан Траун не ввязывался ни в какие политические дела», — спокойно парировала Ар-Алани. Она никогда не видела особой мудрости в старой поговорке, что мягкие речи подтачивают жесткие окрики, но ей уж точно не хотелось злить Ба, Кифа и Зисталму еще сильнее. Тем более, что Зисталму был в одном шаге от того, чтобы созвать Синдикуру на внеочередное заседание и выдвинуть против нее официальное обвинение. Ни в пример своему первому помощнику Ар-Алани не была связана ниточками, за которые можно было подергать, чтобы по-родственному организовать себе пути отхода или предпринять какие-либо встречные шаги. «Вот как!» — голос бывшего родича сочился сарказмом. «Он на горвианском дипломатическом корабле, на пару с горвианским эмиссаром», «Летит на планету, с которой у нас нет никаких официальных контактов? И это называется «не ввязывается в политику»?» «Может, горвианцы преобразовали свой дипломатический корпус в кружок вязания?» «Его задание — провести разведку», — пояснила Ар-Алани. Капитан Траун пытается выяснить, куда еще проникли некордуны. Эти некордуны напали на доминацию, — перебил ее Турфиан. или хоть как-то дали понять, что могут напасть на нас. Они уничтожили корабль с беженцами на нашей территории. «Это вы так утверждаете», — отмахнулся Зисталму. «Синдикура все еще ждет убедительных доказательств, что это были именно не кордуны, которые все равно ничего не изменят», — вставил Турфиан. «Если не было нападения...» или прямой угрозы нападения, то это, как уже выразился синдик Зисталму, вопрос не военный, а политический, он ожег взглядом Ба-Кифа. Если только вам не придет в голову заявить, что вы провели эту операцию по приказу генерала Ба-Кифа. Ну что вы, поспешно сказала Ар-Алани, эта тактика была ей знакома. Зисталму закидывал сети наугад в надежде, что в них угодит как можно больше крупной рыбы. Они Страуном уже безнадежно увязли, но у нее не было ни малейшего желания тянуть ба-кифа за собой. Но, как вам несомненно известно, Синдик, иногда возникают ситуации, когда обстановка меняется так быстро, что нет времени поставить начальство в известность. «Интересный ход мыслей», — заметил Турфиан. Его тон словно стал холоднее еще на несколько градусов. Скажите, разве солитер разом лишился всех коммуникационных триад? А может, это в доминации они исчезли? Допустим, корабль в открытом космосе может выходить на связь только по одностороннему каналу, но как только Траун оказался на солитере, это оправдание потеряло свою актуальность. Он мог доложить над Циллу или ней и Парар, но не сделал этого намеренно. «Или ему не позволили горвианцы», — подал голос Ба-Киф. Ар-Алани видела, что он все еще злится, но в то же время понимает, что синдики слишком углубились во внутренние дела армии и не собирался уступать им ни пяде своей территории. Синдикура вправе оспаривать решение капитана Трауна всего лишь... «Оспаривать?» — процедил Зисталму. «Но это разбирательство подождет до тех пор, пока он не вернется и не сможет выступить в свою защиту», — как ни в чем не бывало, — продолжил генерал. «Сейчас же более насущный вопрос. Как нам вызволить его оттуда в целости и сохранности?» «При чем здесь мы?» — возмутился Зисталму. «Он действовал по собственному усмотрению и сам навлек на себя неприятности». «Пусть выпутывается самостоятельно». «Вы уверены, что это в ваших интересах, Синдик?» уточнил Ба Киф. «К чему этот вопрос?» «К тому, что речь идет о трауне», досадливо подсказал Турфиан. «Генерал намекает, что если мы не вытащим его оттуда, последствия в политическом и дипломатическом плане могут быть еще хуже. Зато он больше не будет нас позорить». проворчал Зисталму. «Мне бы вашу уверенность!» Турфиан обратил взор на Ар-Алани. «Как вы планируете забирать его оттуда, адмирал?» «Без церемоний», — ответила она. «Я полечу на бдительном в систему прайме, свяжусь с местными и договорюсь о трансфере. Если я вылечу в ближайшее время, то как раз успею вписаться в то временное окно, которое он указал». «А если они не выдадут его?» «С какой стати?» — возразил Ба Киф. «Нам нечего делить с ваками». Ар-Алани постаралась, чтобы на лице не дрогнул ни единый мускул. Делить и правда было нечего, если только ваки уже не подпали под влияние никордунов. В таком случае простая попытка подобрать отставшего товарища в мгновение ока обернется катастрофой. «Это еще не означает, что им нечего делить с нами», — заявил Зисталму. «Особенно если они сочтут Трауна шпионом. Но это еще полбеды. Что если эти ваши некардуны захватили там власть?» «Мы уже убедились, что они не готовы вступить в конфликт с доминацией», — напомнила Ар-Алани. Турфиан фыркнул. «А им и не надо. Они могут просто распылить на атомы горвянский корабль с Трауном на борту, и заявить, что это был несчастный случай. «Тогда бдительный тем более должен как можно скорее отправиться туда», мрачно постановил генерал. «Прошу нас извинить, но нам нужно готовиться к операции». «Разумеется», — с велся Турфиан. «Как только мы решим проблему с идущей по небу, с бдительного». Ар-Ала не поморщилась. Она-то надеялась, что об этом вопросе они забыли. «Я пообещала воспитательнице, что сама присмотрю за Че-Ри. Не вижу никаких препятствий тому, чтобы делать это и в дальнейшем». «Не видите?» — переспросил Турфиан. «Вы, адмирал и командующий линкором класса «Ночной дракон», полагаете, что можете уделить достаточно времени уходу за ребенком?» Он покачал головой. «Нет. До вашего отлета сциллы?» Мы должны найти вам новую воспитательницу. Боюсь, это невозможно, сказал Бакиф. Все идущие по небу и воспитательницы назначены на другие корабли. Позвольте внести предложение, встрепенулся Зисталму. Моя жена до свадьбы два года работала воспитательницей, ее послужной список безупречен. Восстановите ее в должности, и мы вместе с ней готовы хоть сейчас зайти на борт бдительного. Талиас выбрала меня. твердо стояла на своем Ар-Алани. «Поскольку она официальная воспитательница Чери, ри то пока они несут службу на моем корабле, за Талиас решающее слово, кому делегировать свои обязанности». «Но сейчас она не на борту вашего корабля», — возразил Зисталму. «Она была там, когда по всей форме передала мне полномочия», — отрезала адмирал. «Я не намерен ими поступиться». и не в вашей власти освободить меня от них». «В моей власти довольно!» — оборвал их спор Баак «Синдик Зисталму, как далеко сейчас ваша супруга?» «Она может приехать сюда в течение двух часов». «Тогда позвоните ей немедленно», — распорядился генерал. «Адмирал, я подтверждаю, что по уставу ваша позиция верна». Но и синдик Турфиан был прав, когда напомнил вам о служебном долге. В связи с этим я постановляю, что супруга синдика Зисталму разделит с вами обязанности воспитательницы, причем в ваше отсутствие будет обладать всей полнотой полномочий. Вопросы? ар не постаралась сдержаться, чтобы не хмуриться. Последнее, чего она хотела, это чтобы в жизнь Че-Ри ворвалась посторонняя женщина. Девочка и так с трудом привыкала к чужому обществу. Так зачем усугублять? К тому же она категорически была против присутствия Синдика на мостике своего корабля. Не хватало еще, чтобы он следил за каждым ее шагом, вне всяких сомнений, собирая компромат на будущее. Неужели Ба Киф не понял, что это очередная попытка Синдикуры вклиниться в сферу ответственности флота? Вопросов нет, генерал. Натянуто протянула она. «Хорошо. Благодарю за неравнодушие и за вклад в общее дело синдики. Синдик Зисталму, вас с супругой будут ждать на челноке адмирала Ар-Алани в течение трех часов, после чего вы немедленно отправитесь на бдительный. Адмирал, не уделите мне еще минутку». Пока синдики шли к выходу, Ар-Алани сидела на прежнем месте, неотрывно глядя на генерала. «Как только дверь за ними закрылась, даже не начинайте», — предупредил ее тираду Ба Киф. «Да, не идеально. Я бы сказал, далеко не идеально». «Тогда зачем вы согласились? У меня не было выбора. Если бы я не пустил Зисталму на бдительный, он бы так замордовал нас бюрократией, что Траун умер бы там от старости». Генерал помолчал. И «Еще одна загвоздка». в том, что на самом деле никаких полномочий вам не передано, поскольку Талиас и сама официальное имя обладает. Ар-Алани невольно прищурилась. «О чем вы говорите? О том, что она получила свою должность на реющем ястребе, заболтав офицера любезными речами», — поведал Ба Киф. «Она сама была идущей по небу, так что это упростило процесс заболтывания, но факт остается фактом». У нее нет официального допуска. Но она из семьи МИД, напомнила ар не пытаясь разобраться в новой информации. Не думаете же вы, что Турфиан с его подозрительностью и вовлеченностью в семейные дела упустил такое событие из внимания? «Наоборот», — мрачно произнес генерал. «Насколько мне известно, он нарисовался в последний момент, чтобы помочь ей получить должность». «Вот как?» «И какова же плата за эту помощь?» «Не знаю. Но плата была назначена. Или будет назначена в будущем?» «Зная она в этом можно не сомневаться. Заметьте, он мог озвучить свои возражения во время нашего разговора, и тогда ваши доводы разлетелись бы как карточный домик, но он не сделал этого. Спрашивается, почему?» Возможно, потому что он скорее предпочел бы оставить идущую по небу на моем попечении, чем полностью перепоручить ее заботам члена семьи Иризи, да еще жены Синдика. «При обычных обстоятельствах я бы тоже так подумал», — кивнул Ба Киф. «Но вы наверняка заметили, что, несмотря на семейное противостояние, они из Зисталмуна на удивление единодушны в своих попытках выкинуть трауны из флота или хотя бы не дать ему дорасти до руководящих должностей. Не думаю, что он возражал бы, если бы жена Зисталму все там прибрала к рукам. И, само собой, если Трауна бросят на Праймиа, они навсегда избавятся от своей надуманной проблемы. Вот именно, подтвердил генерал. Нет, я думаю, он не оспорил ваши притязания, потому что это повлекло бы изгнание Талия с ястреба. А она все еще нужна ему там. «Возможно, это как-то связано с той платой, что он потребовал с нее за содействие». Он устало махнул рукой. «Впрочем, это подождет. Сейчас нам нужно вызволить Трауна с Прайми, пока ситуация не разрослась, как снежный ком». «Я бы не волновалась за Трауна, сэр. Понятно, что он ждет, когда мы явимся на подмогу, но если мы этого не сделаем, он найдет другой способ вернуться домой». «За него я как раз не беспокоюсь», — раздраженно бросил Бакиф. Киф. «А вот доминация может оказаться в незавидном положении». «Вас поняла, сэр», — выдохнула Ар-Алани, не сдержав гримасы. «Я прикажу в утроу начинать приготовление. К прибытию Зисталму с женой мы будем готовы вылетать». «Хорошо. Не спускайте с него глаз, Ар-Алани. Ни на секунду». «Я знаю Зисталму. Он и близко не сунется в опасную авантюру, если только это не сулит выгоду ему лично или семье». «Будьте спокойны, сэр», — заверила его Ар-Алани. «Какую бы игру он ни затеял, он вскоре поймет, что ему пришла отнюдь не та карта, на которую он рассчитывал». «Можно же все сделать подобающим образом!» — кипятился Киллорим, часть по коридору к мостику. «Но нет, нам надо как попало». В данном случае подобающим было бы соблюсти расписание, тщательно подготовить корабль и обустроить все так, чтобы капитан, экипаж и тем более навигатор работали в размеренном комфортном ритме. Отказ от этих мелочей вел к тому, что приходилось работать как попало. И это «как попало» творилось прямо сейчас. «Следопыт!» позвал кто-то из глубины коридора. «Следопыт! Иду я, иду!» прокричал в ответ Киллари, а затем выругался сквозь зубы. План Ива по уничтожению Трауна зиждился на единственном условии, что горвианский корабль в нужное время окажется в нужном месте. Задачей навигатора было обеспечить следование плану со стороны горвианцев прямиком в засаду. Но даже его умений не хватало, чтобы задержать вылет на целый день, когда горвианскому эмиссару приспичило раньше времени завершить переговоры и вернуться домой. И что прикажете делать в такой ситуации? Прибыв на мостик, Киллари застал там вполне ожидаемый хаос. Капитан выкрикивал приказы. Офицеры и техники протискивались к своим местам, чтобы поскорее запустить системы, а тем временем, в углу. Подходя к своему креслу, навигатор ощутил, как кожистые складки безвольно обвисают по щекам. В углу молча стоял горвианец, которого другие называли исключительно офицер Франджелик, взирая на суматоху, как режиссер на выстраданное детище. «Явились, наконец!» — рявкнул капитан, когда Киллари устроился в своем кресле. Когда будете готовы приступить к работе?» Навигатор посмотрел на панель индикаторов. Корабль все еще находился довольно глубоко в гравитационном поле «Прайме». На то, чтобы выйти на позицию, пригодную для прыжка в гиперпространство, уйдет по меньшей мере несколько минут, а чтобы отбыть из системы с линцой и неторопливостью, понадобится добрая четверть часа. Если он потребует дополнительной диагностики гиперпривода, до световых двигателей и систем жизнеобеспечения, это поможет выиграть еще немного времени. От переживаний кожистые складки словно одеревенели. Еще немного времени, но недостаточно. Если Ив великодушный не заметил судорожных приготовлений к отлету, то потерял всякие шансы пленители прикончить трауна. Очевидно, на это и было рассчитано внезапное изменение в расписании. Траун и или Франджелик, а то и все трое сообща, решили, что Чиссу нужно улизнуть с праймия до того, как великодушный расчехлит орудие. Придаваясь таким размышлениям, Киллари краем глаза уловил движение на экране заднего обзора. Показавшись над горизонтом, флагман Ива, бессмертный, лег на низкую орбиту и начал размеренно их догонять. Кожистые складки немного расслабились. «Значит, не удалось застать генерала врасплох?» «Замечательно. Теперь можно позволить горвианцам выйти из гравитационного колодца по их обновленному расписанию, но не уводить корабль в гиперпространство до тех пор, пока ИФ не нанесет удар». «Офицер Франжелик!» — позвал горвианец, сидевший за пультом связи. «Ваки прислали ответ на ваш запрос!» Они тщательно обыскали все кабинеты и комнаты, но не нашли искусствоведа Сворна и его наперстницы. «Скажите им, что они заблуждаются», — отрезал Франжелик. «Поскольку здесь этих двоих нет, значит, они остались там». Кожистые складки застыли в движении. «Трауна нет на корабле?» «Нет, это невозможно. Он должен быть здесь. Иначе...» Удар «Ива» по Горвианскому кораблю, который наверняка повлечет гибель всех, кто сейчас на борту, будет произведен впустую. «Ваки утверждают обратное», — сообщил офицер связи. «Они обыскали все места, куда могли подеваться чиссы, но не нашли ни следа, ни упоминания о них». Ни и боевой дредноут на экране неумолимо приближался, готовясь выйти на дистанцию поражения. иллари нужно было связаться с ивом причем поскорее но у него были связаны руки вокруг то и дело сновали горвианцы и пробраться незамеченным к панелям связи возможности не было а без доступа к коммуникатору он не сможет связаться с бессмертным важное уточнение не сможет он но что если сможет кто-то другой офицер франжелик Киллари повернулся к горвянцу. «Прошу меня извинить, но я припоминаю, что в наш первый вечер на прайме искусствовед Сворный имел продолжительную беседу с генералом Ивом Великодушным. По-моему, помимо прочего, они обсуждали искусство ваков и где его можно посмотреть. Возможно, Великодушный сможет подсказать, куда пропал искусствовед». «Возможно», — кивнул Франжелик. дежурный. «Вы слышали?» «Да, офицер Франжелик». «Свяжитесь с генералом Ивом», — приказал Горвянец. «Передайте ему наш вопрос». Киллари глубоко вздохнул, и его кожистые складки наконец-то полностью расслабились. Траун, может, и избежал этой ловушки, но тем самым он только отсрочил неминуемое... Пускай ваки пока не сдали позиции, но у Ива было достаточно сил в этом регионе, чтобы одним махом отрезать праймия от остального мира и всерьез прошерстить беженцев. Рано или поздно либо сам генерал, либо ваки загонят чистцев как дичь. В самом деле, как долго двое синекожих смогут прятаться на планете, населенной совсем другой расой?